Глава четвертая. Конечно, Джесс опоздал. Само собой. Хотя после миллиона сообщений он соизволил назначить время. Зоя пыталась поговорить с ним. «А что, если с Хари беда? Что, если они попали в больницу?» А он, как всегда, обрывал ее, пожимал плечами и отвечал «Да не беспокойся ты, просто пришли мне сообщение, детка». Зоя посмотрела на меню в рамке, висевшее перед входом в кафе. Кафе было дорогим. Его заполняли стройные мамочки-блондинки – и высокие красивые папочки, на плечах которых сидели едва начавшие ходить малыши. Посетители покупали целые подносы дорогих пирожных и кофе, как будто деньги ничего для них не значили. И они встречались здесь друзьями, они держали лабрадоров, и у их детей были любые игрушки. Зоя пристроилась к концу длинного стола, посадив Хари на колени. Заказывать она ничего не стала. Все больше и больше людей присоединялось к компании за этим столом, У них были воздушные змеи и мечи, корзины для пикников, сумки-холодильники. Они болтали о том, какой нынче прекрасный день, а двое из них передвинулись ближе к углу, извинившись перед Зоей. Она, наконец, заказала чашку чая, самое дешевое, что могла себе позволить, и заслужила убийственный взгляд тощей блондинки, поставившей свою дорогую коляску рядом с табуретом Зои. Та постаралась сосредоточиться на новой книге Майкла Льюиса, которую придержали для нее в библиотеке. книге, только они никогда не предавали ее. Ох уж эти книгачи!» — Обычно говорила ее мать, когда видела новую книгу, что, честно говоря, случалось часто. Ты бы подумала, чем все это кончится? И потом, ох милая, я ведь просто так болтаю. Джесс наконец-то сутулись вошел в кафе. Он, как невольно отметила Зои, словно бы еще помолодел. футболка и шорты придавали ему вид вытянувшегося подростка. Даже ухоженная бородка казалась молодежной. Зоя чувствовала, что сама она стареет с каждым днем, что целый мир свалился ей на плечи. Конечно, джесс был по-прежнему красив. Его улыбка была все такой же чудесной и обезоруживающей. При виде отца рот Харри восторженно округлился, и он попытался сползти на пол. «Скажи, пожалуйста», — как бы шутя предложила одна из мамочек-блондинок, но на деле вполне серьезно. Зоя вздохнула, но ей не хотелось прямо сейчас тревать во все это, так что она просто поставила Хари на ноги, чувствуя, что дамы ее осуждают. Малыш сразу же бросился навстречу отцу, которого обожал всеми фибрами своего крошечного существа. «Приятель!» — воскликнул Джесс, подхватил мальчика и закружил его в воздухе. Зоя не нравилось, когда Джесс называл так сына. Они ведь не были приятелями. Но все было бесполезно. Джесс всех называл так. У него это стало чем-то вроде нервного тика. «Ну, и что ты собираешься сказать мне сегодня?» Спросил Джесс, поднимая Хари над собой. Харри, конечно, ничего не сказал, но просиял с высоты, и это был свет истинной любви, заставивший Зою мысленно выругаться, потому что она теперь была привязана к Джезу навсегда и должна была держаться с ним вежливо, чтобы не погасить этот свет любви. Когда-то Зоя думала, что она и сама любит Джеза. Но это было еще до того, как он сделал ее почти бездомной. Как дела? небрежно спросил он. Зоя обнаружила, что они вдруг стали центром внимания практически для всего кафе. Но Джесс никогда ничего не имел против устремленных на него взглядов. Может, пойдем прогуляемся? предложила она. Зои совсем не хотелось говорить о своем затруднительном положении при всей этой энергичной, благополучной, самодовольной, обеспеченной толпе. которую ей хотелось бы возненавидеть, но которой она просто отчаянно завидовала. «Дай мне хоть кофе глотнуть, детка. Хочешь чего-нибудь?» Зоя качнула головой, а потом наблюдала за тем, как Джесс потратил 9.75 на один большой кофе-латте и два огромных маффина для себя и для Хари. Малыш уставился на кекс с таким видом, словно не был уверен, что сможет съесть нечто настолько большое, но Харри все съел. И потом и он, и Зоя пожалели об этом. Наконец, они вырвались из атмосферы кафетерии и пошли в парк мимо лениво читавших или дремавших молодых людей, одиноких или целыми компаниями, у которых имелось уйма свободного времени, и направились к пруду, где плавали утки. Харри бесцельно бродил туда-сюда. Крем с маффина покрывал каждый сантиметр его тела, и Зоя решила не мазать сына кремом от загара, что было приятно, так как эта штука стоила целое состояние. «Ну, в чем дело?» Наконец с вызовом спросил Джесс. «Квартплата?» — коротко ответила Зоя. Джесс кивнул. «Ну да, детка, но...» Он поморщился. «Я остался без работы». Он развел руками с видом «И что теперь делать?» Зоя не стала спрашивать, почему он потерял работу. Она все прекрасно видела, когда он еще жил с ней. Ложился спать поздно, сказывался больным, когда ему лень было куда-то идти. Жаловался, что его боссы то и дело пытаются заставить его работать по-настоящему. «Но квартплату повышают», — убедительно произнесла она. «Мне очень жаль», — вздохнул Джесс. «Но я не могу ничего сделать, у меня просто нет денег». Зоя кое-что думала на этот счет. Джесс мог бы это сделать, он мог бы добыть денег. Если бы он сказал своим родителям, они наверняка помогли бы ему». Они неплохо жили в Бермингеме. Их средств хватило на то, чтобы купить Джезу машину. Конечно же, если бы они узнали, что у них есть внук. Может, сначала это и потрясло бы их, но потом... Но губы Джеза мгновенно превращались в жесткую линию, стоило только Зое упомянуть о его родителях. Ни при каких обстоятельствах. Нет. «Это же всего на год», — в отчаянии заговорила Зоя. «А потом он пойдет в школу, я смогу работать больше, и все будет в порядке». «Разве ты не можешь поехать к своей матери?» «В Испанию?» По крайней мере, у него хватило совести слегка смутиться. «Эй!» — окликнул роскошный голос. Один из тех раздражающих безупречных папочек из кафе в твидовых брюках и рубашке регби с идеальной стрижкой. «Это ваш парнишка вон там?» Они оба повернулись. «Ну да, Харри покачивался на самом краю склона у пруда». Огромная злобного вида утка подкрадывалась к остаткам его маффина, а малыш, как обычно, не издавал ни звука. Харри! Разом закричали они оба. Мальчик обернулся как раз в тот момент, когда утка ухватила кекс и сбила мальчика с ног. Джесс в одно мгновение очутился рядом, подхватил Харри, прижав голову сына к себе, перемазавшись кремом. Все в порядке, малыш, бормотал он. Глаза Хари наполнились молчаливыми слезами. Они закапали на футболку джеза. «Все хорошо, ты в порядке, малыш, я тебя держу, я тебя держу». Но ничего не было в порядке. «Не было», — злобно думала Зоя, поворачивая к дому. «Никудышный отец, отвратительный, без денег, все в полном беспорядке. Нечем заняться и некуда пойти, остается лишь сидеть в комнате или в библиотеке. Добрая библиотекарь так уж вышла, первой поинтересовалась, почему Харри не говорит». В общем, они в полной дыре.